дома и откуда. Наша иммиграция условно делится на три потока, даже на четыре: политический, экономический, художественный и авантюрный. Политические эмигранты чувствуют себя здесь неплохо, особенно те, у кого хорошая специальность, например, врачи, инженеры, знаменитые учёные, квалифицированные ремесленники, ведь диссидентство не профессия. Эти люди добивались свободы и получили её. Хотя свобода тоже не профессия, поэтому желательно быть ещё и квалифицированным специалистом. Люди из экономического потока тоже не жалуются, ведь они добивались материальных благ. Попросту говоря, хотели жить лучше, забыть о бедности и верёвочных макаронах, фанерных пиджаках и давитвом алкоголе. Соло на Ундервуде. Говорят, Если выпить советский модэр и помочиться на шакала, то шакал околевает. Людям хотелось жить нормально, путешествовать, есть фрукты и смотреть цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной уже достижение. Короче, они своё получили. Многие довольно быстро устроились на тяжёлую, хорошо оплачиваемую работу, сели, например, за баранку такси. Наиболее целеустремлённые открыли собственные предприятия. Соло на Ундервуде разговаривают двое эмигрантов. Ну как ты? Хорошо устроился? Да нет, всё ещё работаю. Авантюристы люди вечно недовольные. В Америку попали случайно. Кто-то с женой поругался и уехал, кому-то захотелось послушать Гиллеспи или, допустим, полюбовать в Гудзонс небоскрёба. Это всё доступно, но приходится ещё и работать, что для многих явилось полной неожиданностью. Хорошо ещё, что в Америке можно быть государственным паразитом, так что большинство авантюристов на вэлфере. Мы с друзьями относимся к художественному потоку. Мы люди творческих наклонностей. писатели, художники, редакторы, искусствоведы, журналисты, мы уехали в поисках творческой свободы. И многие из нас действовали сознательно, хоть и не все. Если дать творческую свободу петуху, он всё равно будет кукарекать. Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем, профессию менять естественно не хотим, вэлфер получать благородно стыдимся. Сола на Андервуде. Старуха-иммигрантка в рыбном магазине. Я догадывалась, что здесь говорят по-английски, но кто же мог знать, что до такой степени. Мы неудачники. Хотя многие из нас когда-то были знаменитостями, например, Эрик Баскин. Он был известным спортивным журналистом, редактором журнала Хоккей-футбол. А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник алкоголь. Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий. Эмигрировал Баскин, поругавшись с влиятельным инструктором ЦК. Случилось это на идеейной почве. Поскольку спорт у нас явление идеологическое, а Эрик в одном из репортажей через Щур хвалил канадских хоккеистов, и его уволили после неприятного разговора в центральном комитете. Прощаясь, инструктор сказал: "У меня к вам просьба. Объясните коллегам, что вы уходите из редакции по состоянию здоровья. Надеюсь, вам понятно". Баскино ответил: "Товарищ инструктор, Вообразите такую ситуацию. Допустим, вам изменила жена, и после этого заразила вас гонореей. Вы подаёте на развод, а жена обращается к вам с просьбой: "Вася, объясни коллегам, что мы разводимся, поскольку ты импотент". Инструктор позеленел и указал Баскину на дверь. Вильям Мокер работал на Ленинградском телевидении. Когда Этлеон был звездой, но прохожие его узнавали. Уехал Виллиап, потому что был евреем и страдал от антисемитизма. При слове еврей он лез драться. Он был уверен, что еврей ругательство. Гроздов трудился в отделе пропаганды смены. А пропагандировать, как известно, можно всё: от светлого коммунистического будущего и фиолетовых гусиных желудков. До произведения художника Налбандяна из лавонных резиновых бот. Это породило в Драздове лёгкую моральную неразборчивость. Помню, редактор смены говорил о нём: у этого даже задница почттительная. Я не знаю, почему Драздов уехал. О политических мотивах здесь нечего и говорить. Ходили слухи, что Драздов бежал от элементов. Не знаю. Но человек он был довольно умелый и работящий, а это главное. О себе я уже рассказываю в первой книге. Спрашивается, кому мы были нужны в Америке?